Горобец был задержан, и с ним работали оперативники, стараясь заставить признаться в совершении преступления против Гели Синицыной. Однако СС не кололся и с возмущением все отрицал. Я же ждала информации от Мельникова. Мне нужно было знать наверняка, виновен Горобец в деле Гели Синицыной или нет. Все-таки это было мое дело, которое пока застыло на этой точке. Мельников позвонил неожиданно, рано утром. И я с не очень вежливо буркнула. «Да?» «Вот-вот, и у тебя плохое настроение», констатировал Мельников. «Здравствуй, Андрей. А у тебя оно, почему плохое?» «Начальство ругает? За Горобца?» «Задержал, говорят необоснованно». «Так он что, не колется по Синицыной?» «Нет», — уныло ответил Мельников. «И похоже, что у него железное алиби. Вот как!» «Да!» во-первых он отыскал каких-то свидетелей которые показали что в тот самый день он проводил время с ними скорее всего он им заплатил конечно а во-вторых в общем анализ спермы дал отрицательный результат не виноват он он еще с мерзкой такой ухмылочкой заявил что всегда пользуется средствами защиты с незнакомыми женщинами тварь осторожная не удержался от комментария мельников а попытка изнасилования наташи романцовой «А вот Наташа...» Мельников не удержался от крепких фраз. «Что случилось?» «А то, что история повторяется!» раздраженно воскликнул Андрей. «Один раз, как известно, в виде трагедии, а другой в виде фарса». Я усмехнулась, отметив про себя возросший интеллектуальный уровень подполковника. «Так вот», — продолжил Мельников, «на этот раз фарс. И крайние, как ты понимаешь, мы, то есть менты». Ты расскажи все-таки поподробнее. Подробнее ситуация выглядит так. Наталья Романцова собирается свое заявление отозвать по причине... Мельников вздохнул. В общем, там снова та же история. Видимо, Горобец пообещал возместить убытки. И эта дурочка согласилась. Вот и все. Да, дела невеселые, констатировала я. Но все же насчет алиби. Насколько, как ты думаешь, оно верно? «Не знаю», – честно ответил Андрей. «По Горобцу вроде не скажешь, что он способен на такое. Есть еще подручный, некто Бизон. И этого проверили. Вот у него-то, кстати, алиби стопроцентное, так что...» Выходит, Горобец ни при чем. «При чем он или ни при чем, но нам его придется дорабатывать по другому делу, не по Синицыной, а именно по Романцовой. Конечно, в первую очередь работать придется с ней». Убеждать, чтобы не забирала заявление. Я тебе потом расскажу, чем это закончилось. А тебе самой сейчас следует быть осторожной. Потому что Горобец уже интересовался, кто это против него начал поход. В то, что его организовала его благоверная Романцова, он не верит. Ладно, с этим я как-нибудь разберусь, перебила я. А вот с делом Синицыной выходит, что мне придется браться за другие версии. Наверное, вяло согласился Мельников. «Если хочешь, конечно». «Тут вот...» — подполковник замялся. «Что?» Мельников выдержал паузу и откашлялся. «Да Арсеньев рвется в бой!» — наконец сказал он. «Реабилитировать себя, так сказать, после неудачи с Сусловым». «И что?» «Да надоел он мне», — признался Андрей. «И что?» — повторила вопрос я. «Ты пока, кроме Горобца, больше никого не разрабатывала и не собираешься», — осторожно осведомился Мельников. «Не знаю. Вот передо мной список всех владельцев красных ланчей, координаты которых ты мне сообщил. Но что же, проверять их всех? Вот они. Проверенные Суслов, Горобец не до конца, Жанна Коростылева. Остаются Сидоров, Кузнецов, Шемякин, Савельев, Толстов, Карев, Железнов», – зачитала я список. «Выбери кого-нибудь одного. А тебе-то это зачем?» То ты знать об этом ничего не хочешь. Что вдруг такое рвение? В чем дело-то? Я же говорю, Арсинтьев мне надоел. Ну, постоянно, новое задание просит. Заинтересовался всерьез этим делом. Вот я и подумал, пусть он расшибет себе лоб. Ну, зачем же так сурово с честным человеком? Он достал уже всех. Но я-то здесь при чем? Недоумевала я. Я подумал, что из вас может получиться неплохой тандем. Посуди сама. Вот ты начнешь разрабатывать следующего подозреваемого. С чем ты к нему пойдешь? Как? А Арсентьев официальное лицо, вывеска, так сказать. И на его вопросы отвечать человек уже обязан. Так что... И что же? Я тоже должна буду расшибить себе лоб, усмехнулась я. Тогда на что мне такой помощник? Ну, это не обязательно, тут же оговорился подполковник. Может, что-нибудь и выгорит. Во всяком случае, мешать тебе Арсентьев точно не будет. Вот кто тебе нравится больше всех из этого списка? Выбирай любого. Я задумалась и еще раз посмотрела список. Повинуясь какому-то интуитивному чувству, просто фамилия, наверное, привлекла внимание среди всего этого набора заурядных, я остановила свой выбор на неком Железнове. Тем более, что и звали его Ростислав Любомирович. Словом, что-то необычное показалось мне в этом человеке. Неизвестно, правда, что он представлял собой на самом деле. И я решила это выяснить. «Я выбираю Железного Ростислава Любомировича», – ответила я в трубку. «Выяснишь о нем поподробнее?» «Узнаешь», – тут же повеселел Андрей Александрович. арсеньев тебе все выяснит и завтра поступит в твое распоряжение». «Неофициально, конечно».